«Глава двенадцатая. Крахт десять. Вот он!» Ди сткнул пальцем в монитор. «Ничем особенным от соседних планетоидов не отличается. Все они в той или иной степени пригодны для жизни. Растительности нет. Газовая смесь в почти идеальных для дыхания пропорциях выделяется из недр и удерживается привычной для нас силой притяжения». «Глубоко под поверхностью, в естественных резервуарах, есть вода, вполне пригодная для употребления после очистки». «Да не верю я. Не можем мы на одной стороне с этими отморозками быть!» Матфей подскочил от негодования. «С ты взял, что мы заодно? Слишком много неизвестных нам факторов», – спокойно ответил Дис. «Все так. Цель полета пока неизвестна», – устало произнесла стаката, массируя пальцами виски. «Что, даже предположений никаких?» — не унимался первый помощник. «В том-то и дело, слишком много предположений», — ответила командор, — «и да, мне это тоже не нравится». «Ладно», — Матфей взял себя в руки и немного успокоился. «Давайте попробуем мозговой штурм провести». «Мозговой что?» — удивленно переспросил Дииз. «Ну, это просто название такое. А, суть...» Вот, к примеру, есть проблема. Думаешь о ней и так, и этак. Переварил уже сто раз со всех сторон. А решения нет. Тогда собираешь друзей или коллег. Каждый высказывает любые, даже бредовые идеи. В мозгу там что-то переключается. И ответ «Раз!» Он щелкнул пальцами. Сам собой находится. «Давайте попробуем, а!» «Стаката, начинай первый. Просто говори!» Не задумывайся о смысле, пусть это будут обрывки мыслей. Уф, ладно. Значит так. Увертюра получает указание лететь на тенор, предположительно главную базу синдиката. Случайно или нет, именно в этот момент Арию арестовывают. Скорее случайность, продолжил рассуждение Дис. Допустим, синдикат знал, что мы прилетим на планету. Но дальше идет целая цепочка допущений. Вероятно, мы спустимся на поверхность. Может быть, Ария узнает, понадеется навстречу и потеряет осторожность. Каким-то образом мы узнаем о ее аресте. «Постой, а что она сама говорит?» «Как о тебе узнала?» – прервал Матфей. «Случайно. Она в этом уверена». «Согласен. Если бы ты не увидел ее на фото, мы бы просто улетели». Пусть пока это будет совпадением. Если у Вертюра работает на синдикат, стаката поморщилась, то спасение Джаза и Арии ничего не меняет. «Ты ведь не отдашь их?» — с тревогой спросил Матфей. «Разумеется, нет. Но в таком случае я нарушу приказ и последствия. А еще шестой. Его пленение. Предполагаю, тоже случайность». «Одни случайности!» – первый помощник стукнул ладонью по столу. «Кроме Василия. Тут я уверен, фанфары нас специально на Ебахар отправили, именно из-за грибоидов. Если твои родители ДИС заодно с синдикатом, то выстраивается схема. Они отправляют часть сознания Шестого в другую реальность, что бы это ни значило, а Увертюру на встречу с грибоидами, а потом и вообще с заданием на землю». «Ничего у нас с этим мозговым штурмом не получается», — вздохнул Дис. «Синдикат мог не знать про Василия, но знать про червотощину «А история с похищением повара Барабановой вообще бредовая?» «Не обязательно бредовая», — возмутился Матфей. «Может, им нужно было внедрить своего?» «Шаляпин прекрасно подходит. Он даже бровью не повел, когда ему сообщили, что остается. Словно и так знал». Но ты сам подумай, у них что, своего поближе не нашлось, что ли?» «А если дело в Октавии?» — неожиданно предположила стаката. В кают-компании повисла тишина. «Диас, тихо, словно боясь спугнуть возникшую догадку, спросил Матфей. «А что Ария говорит про нашего повара?» «Она от нее в восторге!» «Несколько раз замечала эмоции, похожие на эмоции твоей мамы, но, видимо, это свойственно женщинам твоей расы». «О да, наши женщины очень эмоциональны». «Опять же, фото твоего отца», — задумчиво произнес второй помощник. Далось тебе это фото. Допустим, кто-то еще мог предположить, что я вас в гости потащу. Но что, фотки будем смотреть? Да еще в альбоме?» «Ладно», — тяжело вздохнула стаката. «У нас слишком мало информации, и для каких-то выводов. А лететь на крах 10 нужно. Вызывают только меня, полечу на шатле. Не стоит рисковать всей командой». «Я тебя одну не отпущу», — возразил Дийс. «Если мои родители связаны с синдикатом, меня никто не тронет». «А если нет, то у них появится отменный заложник. Вполне вероятно, на то и расчет». «Ладно, отложим пока. До общего сбора еще сорок минут, есть время подумать. Может, Василий что-то предложит дельное?» «Знаешь, мне даже думать об этом больно, не то что вслух произносить. Тихо сказал Матфейн, но одной тебе ехать нельзя. И с Дизом нельзя. А вот Шаляпин самое то». «Хочешь сказать, тебе его не будет жалко, если он падет смертью храбрых, защищая командора?» Матфи даже раскраснелся от возмущения и, не желая продолжать неприятный разговор, перевел тему. «Шестого на общую встречу приглашать?» Он рвется в команду. «Ари и Василий в нем уверены?» «Ну, если они уверены, я не против. Тем более с учетом того, что он про синдикат рассказал. Теплый прием у бывшего работодателя ему точно не светит». После упоминания «Крахт-10» Шаляпин слушал обсуждение в полухо, то и дело проваливаясь в свои мысли. Никогда еще он не чувствовал себя настолько гадко. И все дело было в этом планетоиде со сложно произносимым названием. Семь часов назад Валентин получил новое указание от своей таинственной заказчицы. Сделать все возможное, чтобы командор стаката непременно прибыла, На Крахт 10. Опыт предыдущих заданий под прикрытием подсказывал, планетоиды девушку уже не покинет, по крайней мере, живой, здоровой и свободной. Шестой, похоже, придерживался того же мнения, судя по эмоциональным репликам бывшего синдикатовца. Все внутреннее существо Валентина восстало против. Эти дети никак не похожи на тех преступников, с которыми он встречался раньше, и какой же нужно быть падалью, чтобы собственными руками передать их в лапы шайки отморозков. Он не из тех, кто бездумно выполняет приказы. Это раз. А вот и два. Откуда у заказчицы возникло сомнение в том, что у вертюра полетит на крах 10. Все тот же стукач, что и с гранатами?» Первый порыв прервать совещание и все рассказать в стакате он сдержал. Тут нужно действовать хитрее. Поэтому я лечу на шатле в сопровождении Шаляпина. Все свободны. Валентин, задержитесь. Обсудим подробности. Команда Панура покинула кают компанию. Остались только Дис и этот блогер. Будь он не ладен Шаляпину понадобилось пара секунд. Чтобы принять решение Он шумно выдохнул и сказал Командор, мы можем поговорить наедине? Ха -ха, наедине вы уже говорили, усмехнулся Дииз Все мы знаем, что из этого вышло На этот раз никаких коварств Не отреагировал на подколку Валентин У меня есть важная информация, не хотелось бы... Матфею и Диизу? «Я доверяю, как себе. Говори, если есть что сказать». Шаляпин задумчиво постучал указательным пальцем по столу, глубоко вздохнул. «Я согласен с шестым. Ничего другого, кроме плена, тебя не ждет на Крахте десять». «Какой смысл меня пленить? Я никто. Через меня ни на кого невозможно надавить». «Так уж и ни на кого». Дис и стаката синхронно повернули головы в сторону Матфея. «Ха!» — усмехнулся Шаляпин. «Тот-то я...» «Золотой ребенок, значит?» «Ну-му, все правильно. Чтобы такие должности заслужить, нужно или кровь пролить не в одном бою, или с серебряной ложкой в заду родиться». «Слушай, Шаляпин, заткнись, да?» «Нет у меня никакой ложки, и мне плевать, чей я там сын, понял?» «Или тебе как-то подоходчивее объяснить?» Матфей подскочил, едва сдерживая желание наброситься на детектива. «Да ладно, ладно, успокойся», — примирительно поднял руки Валентин. «Не хочешь семейкой прикрываться? Уважаю». «Все понял, вопрос снят». «Серьезно, не повторится. Я для себя выводы сделал. Теперь по делу». Шаляпин рассказал присутствующим о подстроенной встрече с будущей заказчицей, о командировке в космос, похищении случайно оказавшейся не в том месте Октавии и чуть не сорвавшейся операции по ее спасению. Не постеснялся он рассказать о своем видении с щупальцами и совершенно другой версии того же, поведанной самой спасенной о Крахте-10 и причинах, побудивших его на несвойственные ему откровения. «И как выглядит эта заказчица?» — прервал повисшую паузу Диас. Шаляпин написал женщину. «А, странно как-то. На Ларису Михайловну слишком смахивает». «Да, и на мою нанимательницу», — с тревогой добавила стаката. «Смотри, это она?» Матфей нашел в телефоне фотографию главного редактора журнала «Сделаем явным» и протянул Шаляпину. «Да», — уверенно ответил он. «Это точно она?» – добавила командор. «Ну, теперь хоть какие-то части головоломки встали на свои места», – сказал довольный Дис. «Но все-таки не складывается общей картины. Не хочется верить, что Увертюра – корабль Синдиката». «Меня гораздо больше волнует предатель», – сквозь зубы процедил Шаляпин. «А мне Октавия сразу показалась подозрительной». — сказала командор. — Стаката, не впадай в паранойю. Октавия может быть на самом деле случайно жертвой, — вступился за повара Матфей. — Женщина с щупальцами? Отчаянно желающая остаться на корабле? — Щупальца — это только по версии Шаляпина, — возразил он ей в ответ. Валентин лишь развел руками. — Октавия последняя, на кого бы я подумал, — покачал головой Диас. «Про гранаты она знать не могла, а вот щупальца, если есть, могли бы объяснить ее желание остаться на корабле, судя по всему, земля не родная планета нашего повара. Все остальные под подозрением. Учитывая, что произошло с шестым, я бы даже себя со счетов не снимал». «Ты прав», — внезапно раздался чей-то бархатный голос. Его обладательница словно материализовалась из воздуха. Ещё мгновение назад кресло рядом с Шаляпиным абсолютно точно пустовало, теперь же в нем сидела невозмутимая Октавия Барабанова. «Так похож на своих родителей?» «Удивляюсь, как ты не унаследовал их высокомерие?» — спросила она, внимательно рассматривая Дииза. «Кто вы?» — вместо ответа спросил он. Женщина, понимающе кивнула, Ее тело потеряло прочность, растеклось, словно тесто, и тут же вновь собралось. Теперь изумленным взглядом предстала совершенно другая женщина. «Мама!» — подпрыгнул с места ошарашенный Матфей. «Мне всегда нравилось, что ты так меня зовешь. Прости, но твоя мама умерла спустя два года после твоего рождения». Повисла напряженная пауза. «Не умерла. Ее убили», — тихо сказал Дис. «Да, убили». «Чушь какая-то. Кто ты такая? Где моя мама? Что ты с ней сделала? Ты!» — хрипло закричал Матфей. «Что вообще?» Он почувствовал, как вокруг темнеет, и начал задыхаться, словно воздух вдруг исчез из комнаты. Несколько хриплых вдохов, и тут кто-то выплеснул на него воду из стакана. «Я и мой брат», — начала рассказывать мама, дождавшись, когда Матфей придет в себя и вытрет лицо. «Мы отвечали за безопасность твоего отца, его жены и тебя». «Не может быть вы Кода?» «Та самая?» — вскочил Дис. легендарная неуловимая разведчица. Специалист по наблюдению? Женщина, еще секунду назад, бывшая матерью Матфея, а теперь вновь ставшая Октавией Барабановой, усмехнулась. Да, давненько я не слышала этого имени. Она вздохнула. Тот день их было слишком много. Мы с моим братом, Клодом, защищали твоего отца. В какой-то момент Стиви, его супруга, пропала из поля нашего зрения. Я бросилась на поиски, но нашла ее слишком поздно. Даже я слышала эту историю, подала голос стаката. «Неужели это правда? А ты, значит, на самом деле сын?» Она не успела произнести вслух имя. Женщина ее перебила. «Ильдар нашел планету на другом конце галактики. Он считал, что там безопасно. Мы решили, что правильным будет выдавать меня за мать его сына, Искрыть скрыть наследника до времени. Женщина тепло посмотрела на Матфея и продолжила. «Послушай, у тебя сейчас куча вопросов, и я не на все могу ответить. Слишком многое на кону. Мы не можем рисковать. Тебе придется взять себя в руки. Я тебя защищала, всегда была рядом. Но теперь ситуация изменилась» нервы первого помощника не выдержали он снова стал задыхаться от нахлынувших эмоций матфей тихо и спокойно сказала стаката взяв его за руку послушай я даже представить не могу каково тебе сейчас но ты справишься правда я верю постарайся успокоиться и просто принять свою роль обещаю я помогу тебе во всем мы все поможем будем рядом Помнишь, ты рассказывал, как место себе не находил? Не понимал, почему и как ты оказываешься на корабле. Думал, что сходишь с ума. А потом все разъяснилось. Ты убедился, что и команда, и перемещение – все это реально. Поверь, так будет и на этот раз. уверенно отец все тебе объяснит». «Так значит...» Неожиданно вступил в разговор, молчавший до этого Шаляпин. «Щупальцы мне не привиделись?» Его вопрос мгновенно разрядил обстановку в кают-компании. Голос Валентина прозвучал буднично, так обычно, словно они сейчас обсуждали не на глазах меняющую облик женщину и внезапно перевернувшуюся с ног на голову жизнь Матфея, а меню на ужин. Октавия наклонила голову в сторону детектива и улыбнулась. — Обманщица! — усмехнулся он. «Но ход правильный. Какой мужчина выберет галлюцинацию вместо того, чтобы выглядеть героем в глазах дамы? Значит, вас не случайно похитили?» «Меня не похищали?» — кокетливо ответила она. «А как же тогда Литавры и моя заказчица, которая по совместительству владельца корабля и его...» — Шаляпин кивнул в сторону Матфея, — «начальница». Октавия снова изменила форму и предстала в образе чопорной Ларисы Михайловны. «Хе-хе, не корабль, черт что!» — рассмеялся Валентин. «А мне вот не смешно!» — Матфей стукнул ладонью по столу. «Не сердись, сейчас кое-что встанет на свои места!» — мягким низким голосом ответила уже Октавия. Чуть больше трехсот лет назад ученые планеты Дингар достигли больших успехов в исследовании космоса и смогли перешагнуть световой барьер. Полеты к другим звездным системам стали обыденностью. Спустя некоторое время появились курорты на разных планетах, одну из которых Матфей переименовал в Тулумбас. Как она называлась раньше, теперь не вспомнит никто. Октавия предвосхитила вопрос – уже готовый сорваться с языка ее названного сына. Нет, она не знает, как это происходит. Так вот, правитель Дингара с семьей и близкими друзьями отправился отдохнуть. Самый надежный корабль, проверенная опытная команда из 20 человек и 11 высокопоставленных пассажиров неожиданно встретили на своем пути аномалию и впали в кому на двое суток. Единственный, кого не затронуло действие аномалии, инженер, находившийся в тот момент в реакторной. Именно он, отважно борясь с усталостью и сном, умудрился доставить судно к месту назначения. Доктора быстро перевели пострадавших в чувства, провели самое тщательное обследование, но никаких отклонений не обнаружили, поэтому отпуск решили не прерывать. Спустя неделю младшая дочь правителя Дингара заскучала по своему домашнему питомцу, и он неожиданно оказался в ее комнате. Отец быстро сообразил, что это могут быть последствия аномалии. Он тайно собрал у себя в апартаментах участников полета. Спустя неделю все, кроме того самого инженера, научились совмещать реальность. Так они назвали свою новую способность. Инженер, спасший команду и пассажиров, сначала радовался, что остался невредим. Но чем больше он наблюдал новые возможности своих коллег, тем сильнее росла в нем зависть. Он пытался повторять за счастливчиками, но его попытки приводили лишь к разрывам пространства. Тогда он изменил тактику, направил все свои силы на поиск подобной аномалии. Шли годы, его усилия результатов не давали. Тем временем у некоторых бывших коллег уже родились дети, и им передались способности родителей. Тогда в голове инженера родился новый план. Он уговорил влюбленную в него женщину покинуть товарищей по счастью-несчастью и отправиться с ним на другую планету. Она с радостью согласилась. У них родилось трое сыновей, но способность к совмещению реальности им по наследству не передалась. Отец внушил своим детям ненависть к удачливым дингарцам, которую копил годами. Повзрослев, продолжатели династии организовали преступную группу, которая разрослась в могущественную организацию. Синдикат. «Но почему вы не вмешивались? Раз умеете совмещать реальности, это же, наверное, и проще простого», — выпалил Матфей. «Нет, не так все просто». Организаторы синдиката знали, что их постараются остановить. Уже в преклонные годы бывший инженер догадался, какие именно процессы в реакторе корабля экранировали аномалию. Перед смертью он успел создать барьер, защищающий от совмещения реальностей. «А как же аномалия? Больше ни разу не повторялась?» — спросила стаката «Нет, это был единичный случай». Последствия катастрофы, как выяснилось, уже немного позже. Комета столкнулась с небольшим спутником. Планету, вокруг которой вращался этот спутник, населяли разумные существа. Столкновение привело к выбросу мощной энергии и вызвало необратимые изменения на части планеты. Вторая ее половина не пострадала. Энергия прошла по касательной, сошлась в один мощный луч в районе противоположного полюса и рассеялась в космосе. Ей Бахар!» — воскликнул Матфей. «Теперь уже да», — улыбнулась Октавия. «Видимо, этот луч и попал в дингарское судно», — предположил Дис. Женщина кивнула, потом сделала несколько глотков воды и продолжила свой рассказ. Все получившие необычную способность дингарцы заняли должности в правительстве. Со временем владения этой правящей верхушки достигли сотни звездных систем. Противостояние с синдикатом усиливалось, пока однажды они не напали в открытую. Тогда и погибла мать Матфея. Нападавшие слишком хорошо знали местность, расположение охраны. Время выбрали идеальное, сомнений не было. Им помогал кто-то изнутри. К сожалению, мы так и не смогли узнать, кто это. С тяжелым сердцем Ильдар, правитель Дингара, отослал сына подальше от врага. Он отобрал самых надежных, проверенных своих подданных, которых набралось почти половина жителей поселка, куда переселились, Кода и Матфей. Даже когда наследник вырос и переехал в город, его ни на секунду не оставляли без присмотра. «А как же Ромка?» — вспомнил о своем друге Матфей. «Получается, он все это время...» «Никто ничего не знал», — не дала ему закончить мысль Октавия. «И поверь». Будет лучше, если, кроме здесь присутствующих, никто ничего и не узнает. Погодите-ка, раз многие в поселке были дингарцами, значит, баритон... Иннокентий Семенович, тепло улыбнулась женщина, да. Он один из лучших докторов, которых я знаю. Очень предан твоей семье. Добровольно отправился с нами в такую глушь. Дважды ему предлагали вернуться на родину, но он отказался. Боялся доверить твое здоровье кому-то другому. «Он и сейчас мне здорово помогает!» — с радостной улыбкой воскликнул Матфей. «Ну надо же!» Октавия улыбнулась и продолжила рассказ. Пока наследник рос, опекуны тщательно оберегали его от случайного применения способностей. Над поселком даже разместили барьер, подобный тому, что использует синдикат. Но пришло время учиться. Когда Матфей начинал вести блок, это показалось отличной идеей. Ему тайно помогали подписчики, дингарцы. Своими комментариями они направляли развитие его способностей в нужную сторону. Но процесс шел медленно. Тогда и появилась идея с серией рассказов. Я заняла место главного редактора. Никто не ожидал, что первый неосознанный опыт Матфея в совмещении реальностей окажется таким внушительным. По-видимому, он очень тщательно продумал Увертюру, поэтому сумел ее материализовать. Я не понял, Увертюра, значит... То есть это я? Разве так бывает? Бывает, точнее, именно так и бывает. Совмещение реальности ⁇ это не только перемещение из одной точки в другую. Это нечто гораздо большее. Я никогда не вдавалась в подробности, но каким-то образом вы умеете управлять материей и пространством. И временем? Вдруг спросил Шаляпин. Октавия положила ладонь на его колено. И после неприлично долгой паузы проникновенно произнесла. Валентин, вы умный человек, я рада, что выбрала именно вас. Детектив нервно кашлянул, не зная, как поступить. Женщина взглянула ему прямо в глаза, улыбнулась и лишь потом убрала руку с колена. А в следующую минуту, как ни в чем не бывало, продолжила. Матфей сумел создать корабль, а вот команду собирали уже мы. Доктор вызвался добровольцем, тем более, что он идеально попадал под описание, а вот с командором пришлось непросто. Простите, стаката, я не могла позволить вам отказаться от предложения, а вы колебались, поэтому пришлось лишить вас права выбора. Пилота мы нашли сразу же, как и мелодию. Ильдар лишь немного совместил реальность, подгоняя их внешность под описание Матфея. Что касается тактика, Дис с самого начала был единственной кандидатурой. Тут очень помог твой блог, Матюша. Несколько правильных комментариев от подписчиков, и ты точно описал внешность и даже имя корабельного тактика. Но случилась эта история. Расследование показало, что авария была подстроена. Дис слишком умелый и осторожный водитель, а еще ответственный человек. На то и был расчет. Он ни за что не покинул бы планету до выздоровления Джаза, но помогли родители. Тут никакого вранья, они действительно против Арии и до сих пор не могут прийти в себя от новости о свадьбе. «Значит, фанфары, не члены синдиката?» спросила стаката. «Нет, они дингарцы, как и Диас, знатные и влиятельные, но не исправящие касты». Матфей заметил, как второй помощник едва заметно выдохнул. «Какие-никакие, а родители!» Он их, по-видимому, любил и переживал, что они могут оказаться врагами. Тут его осенило. «Погоди-ка, что-то не складывается. Как же я тогда узнал про джаза и арию? Да и вообще о прошлом стакаты и мелодии?» «Узнал ты это от меня? Не кипятись. Я много о чем тебе рассказала, только ты все воспринимал как собственные мысли». кто вы еще и телепат!» С наигранным удивлением спросил Шаляпин. «У меня много талантов?» Кокетливо улыбнулась она в ответ. Ее взгляд снова неприлично долго задержался на Валентине. «Может, хватит уже?» Возмутился Матфей. «Действительно, хватит», согласилась женщина. «Для первого раза информации достаточно. У нас есть две задачи. Первая – выяснить, кто предатель. И вторая – наведаться на крах 10 «Жаль, что доктор ваш человек, точнее, Дингарец», — покачал головой Валентин. «Я подозревал его в первую очередь, точнее, во вторую. Первая мелодия». «Шаляпин, ты совсем с дуба рухнул», — возмутился Матфей. «Ты еще маму родную начни подозревать. Как вообще могло в твою голову такое прийти? Мелодия чудесная девушка, искренняя и добрая». «Именно так обычно и выглядят предатели». «Или ты, сынок, думаешь, что они носят бейджики на груди, я предатель, ловите скорее!» Язвительно ответил Валентин. «Я тебе не сынок!» Шаляпин в чем-то прав, вмешался в спор Дис, но для предательства нужна веская причина. Синдикат, например, похищает родственников и шантажирует их, вынуждая пойти на преступление. Поэтому они похитили Арию, и поэтому Джаз меньше других попадает под подозрение. Дочь единственная, о кем он дорожит. «Или это ты так думаешь? Вместо твоей возлюбленной может быть кто-то вроде нее?» – возразил детектив, показывая пальцем в сторону Октавии. «А настоящая девушка по-прежнему в плену». «Ария точно не метаморф. Мы чувствуем друг друга». «Таким способом мы предателей не найдем», – уверенно сказала стаката. «Домыслы ни к чему не приведут. Скажите, Октавия, если вы так берегли Матфея, как случилось, что он оказался в самом сердце синдиката на теноре?» «Ой, умница! Не зря сразу мне понравились!» Женщина лучезарно улыбнулась. Нужно было аккуратно вводить Матфея в дела семьи. Я предложила простую операцию на тонике. «Все было продумано. Ваш десант тайно прикрывала наша группа. Когда спасение пошло не по плану, предположили, что на борту агент синдиката. Мы знали, что тенор под властью синдиката догадывались, что там одна из главных их баз. Не буду вдаваться в подробности, управящих свои планы на эту планету. Против полета наследника на Тенор выступали многие, это было слишком опасно, и все же рискнули. Ильдар лично следил за ситуацией и в любую секунду был готов прийти на помощь. Постуйте! а как же тот самый хваленый барьер?» усомнился Шаляпин. Октавия снова улыбнулась, но в этот раз воздержалась от похвалы. Она пояснила... Между совмещающими реальности существует особая связь, которая не может помешать барьер. Очень похожая на связь грибоидов, но слабее. Вероятно, синдикат подозревал что-то подобное. Думаю, поэтому они так спешно свернули свою базу на теноре. Благодаря Матфею мы получили доступ к ценной тактической информации. Чего не ожидали, так это поступка Дииза. Но зато нашли неожиданного союзника. О сопротивлении мы ничего не знали. Октавия решительно встала и подошла к стакате. «Думаю, вы не сильно огорчитесь, если вместо вас на крах 10 полечу я. Мы с Шаляпиным возьмем самый большой шаттл. Если мне удастся спасти хотя бы несколько заложников, это серьезно подорвет власть синдиката. Валентин, Василий научит вас пилотировать. Пожалуйста, не сопротивляйтесь». На полноценное обучение нет времени. Я, конечно, не против новых полезных навыков, но хотелось бы понимать, как именно будет проходить обучение и почему мне не нужно сопротивляться. Уверен. Объяснение способно напугать даже самого смелого. Уверен, твердо ответил детектив. Василий совместит твое сознание с сознанием Минора. Только в том, что касается управления шаттлом. Больше ни в чем. Ваши личности не смешаются. Шаляпин усмехнулся, подумал пару секунд, посмотрел с вызовом на Октавию и твердо ответил. Согласен.